Глава первая. Письмо. Мне доводилось читать о людях, которые, будучи вынуждены жить долгое время в полном одиночестве, брали за правило неизменно одеваться к обеду, дабы сохранить самоуважение и не дать себе скатиться в варварство. Именно такое чувство подхлёстнутая критическим отношением к себе, владела мною в семь часов вечера 23 сентября минувшего года, когда я облачался в парадный костюм в своей квартире на Пэл мел Полагаю, ссылка на время и место говорят в мою пользу. Какой-нибудь чиновничек в далекой Бирме Является чаще всего человеком с притупленными чувствами и грубоватым складом ума, да и в любом случае живет среди дикарей, тогда, как меня, юношу светского и модного, знакомого с правильными людьми, состоящего в правильных клубах, делающего многообещающую карьеру в foreign-офис. Вполне стоит извинить за жалобы на то, что его обрекает на такое мученичество. Примечание Foreign Office, Министерство иностранных дел Великобритании. Здесь и далее, за исключением оговоренных случаев, примечание переводчика «Конец примечания». Чего еще можно ожидать, когда джентльмена... Так строго следующего расписанию высшего общества запирают в границах Лондона в сентябре. Я назвал это мученичеством. Но на самом деле это стократ хуже. Ведь всякому известно, что ощущать себя мучеником в какой-то степени приятно. Но я-то давно миновал эту стадию. Ею я сполна насладился в середине августа когда связь с обществом еще крепка и эмоции переполняют, Так было, когда я узнал, что пропущу вечеринку в Морвин Лодж. Леди Эшли лично сообщила об этом, отвечая на мое письмо, в котором я излагал до крайности косноязычно причины, по которым вынужден оставаться в конторе. Нам известно как вы должны быть сейчас заняты, — писала она. Надеемся, что вы не перетрудитесь. Всем нам будет очень вас не хватать. Один за другим друзья ускользали навстречу развлечениям и свежему воздуху, обещая писать и сыпля соболезнованиями и всякий раз, когда очередная крыса покидала тонущий корабль, я мрачно упивался своим несчастьем. Первую неделю или две я положительно наслаждался им, пока, наконец, мир мой не опустел, продуваемый насквозь всеми четырьмя ветрами. Я принялся делать вид, что, интересуюсь жизнью, оставшихся пяти миллионов жителей столицы и сочинил несколько остроумных, исполненных дешевой сатирой писем из-под вопиющих об унылости моего положения, но указывающих на то, что автор придерживается достаточно широких взглядов, дабы не скучать, наблюдая за сценками характерами и поведением лондонцев во время мертвого сезона. Я даже старался по совету знакомых чем-то заняться. Хотя статус мученика требует держаться в стороне ото всех, я обнаружил, что существует прослойка несчастных, которые не намерены мириться со скукой и находят себе развлечения. Имеются в виду речные прогулки и прочее, чем можно заняться в часы после работы. Но реки я вообще не люблю за шумную вульгарность лиц, на ней отдыхающих, а сильнее всего в это время года. Поэтому я распрощался с любителями свежего воздуха и отклонил предложение Х снять коттедж на берегу, и ездить оттуда в контору каждое утро. Пару выходных я провел у Кейтсби в Кенте, но не слишком огочился, когда те покинули дом и уехали за границу, поскольку понимал, что такая полумера меня не спасет. Так же, как и пристрастие к ироническому наблюдению за жизнью. Мимолетная жажда испытать щекочущие нервы Приключение в духе новых арабских ночей, разделяемое, осмелись утверждать многими из нас, влекло меня несколько вечеров подряд в темные дебри Соха, а затем даже далее, восточные пределы Лондона. Примечание. Имеется в виду сборник Роберта Луиса Стивенсона — о похождениях принца Флоризеля, конец примечания. Однако она совершенно иссякла в одну скучную субботнюю ночь после часа, проведенного в душной атмосфере дешевого мюзик-хола на редклифф Хайвей. Я сидел рядом с дородной дамой, страдавшей от жары, и то и дело... Освежавший себя ребенка глотком тепловатого портера. К началу сентября я бросил все потуги и целиком погрузился в скучный, но достойный джентльмена круговорот. Контора, клуб, квартира — вот тут-то и началось. Самое тяжкое испытание, ибо передо мной забрежила неприятная истина. Свет, без которого я обойтись никак не мог, Вполне способен обойтись без меня, очень любезно со стороны леди Эшли было заверить, что всем меня сильно не хватает. Зато письмо Ф. Одного из членов собравшего современни общества, написанное в спешке: Потому как мы вот-вот уходим на охоту и ставшая запоздавшим ответом на одно из остроумнейших моих посланий, убедила вашего покорного слугу, что отсутствие его вряд ли замечено даже со стороны той, кого подразумевала леди Эшли, намеренно выделяя слово в строке «Всем нам будет очень вас не хватать». «Стрела, не менее жалющее», пусть даже проникшая не столь глубоко, прилетела со стороны моей кузины Несты. Та писала, «Как ужасно, что ты вынужден оставаться в Лондоне, но для тебя должно служить огромным утешением, зловредная маленькая стерва, иметь такую интересную и важную работу. Вот расплата за невинную иллюзию» насаждаемую мной в умах родных и знакомых, а особенно среди преданных и обожающих девиц, которых я водил обедать в последние два сезона, за заблуждение, в котором мне почти удалось убедить даже самого себя. А ведь суровая правда в том, что работа моя вовсе не интересная и не важная. Суть ее вот в чем. Покуривая сигарету, я сообщаю посетителям, что мистера такого-то нет на месте, и будет он не раньше 1 октября, затем с 12 до 2 ухожу на ланч, или же в редкие моменты готовлю резюме по не слишком значимым секретным докладам. Закончив работу, я засовываю итоговую папку в стальной несгораемый шкаф. Мою жизнь, как скромного чиновника, омрачала никакое нибудь облако на своде международной политики, хотя таковое, надо признать, имелось. «Нет». Меня страшило приход одной влиятельной персоны, способной напрочь расстроить планы подчинённых на выходные. Тем более, что эта персона питала болезненное пристрастие торчать в самые жаркие дни в Уайтхоле. Только одного не доставало, чтобы переполнить чашу моих страданий. И именно я осознал тем самым вечером, с которого начинаю свой рассказ. Еще всего два дня в этом умершем и разлагающемся городе и рабство мое закончится. Но, увы, о злейшая из иронии, мне некуда отправиться. Увеселение в Морвин Лодж подходит к завершению. Ужасные слухи о некой помолке, ставшей отравленным плодом сих увеселений, с мучительной ясностью говорили о том, что никто по мне им не скучал вовсе. Во мне креп тот предельной степени цинизм, который рождается от унизительного поражения. Приглашение на более позднюю дату, которое в июле я пренебрежительно отклонил — теперь призраками витали вокруг, насмехаясь надо мной. Среди них имелось по меньшей мере одно, которое стоило возобновить, но ни в случае с ним, ни с другими не получалось обойтись без усилий. Но бывают моменты, когда разница между необходимостью набиваться самому или сдаться уговорам ревностно бьющихся за гости хозяек кажется слишком сокрушительной. Собственная моя родня отправилась в Экс лечить батюшкам и подагру и присоединиться к ним было бы просто вопиющим. А... «Пись аллер» — примечание, выражение, означающее в переводе с французского «за неимением лучшего согласиться на худшее» — конец примечания. «К тому же вскоре мои собирались вернуться в наш дом в Йоркшире, а нет пророка в Отечестве своем. Короче говоря, я находился на грани полного уныния. Привычная шарка не на лестнице предупредила меня, что скоро раздастся стук и войдет Уизерс. Одной из вещей, переставшей некоторое время назад забавлять меня, была соответствующая сезону небрежность манер слуг в апартаментах, где я снимал квартиру. Уизерс сунул мне письмо с небеской почтовой маркой и пометкой срочно. Я как раз закончил одеваться и брал деньги и перчатки. Прилив любопытства заставил меня сесть и распечатать конверт. В углу, наоборот, на его стороне было начертано. Прости, но требуется еще кое-что. Пара стяжных болтов от Кэри и Нилсона диаметром 13 на 8 дюйма оцинкованные. Вот само письмо. Яхта Дульчебела, Шлезвиг, Гольштейн, Фленсбург, 29 сентября. Дорогой Карузес, осмелись предположить, ты удивлен этой весточкой от меня, поскольку прошла уже вечность с последней нашей встречи. Более чем вероятно, что предложение, которое я намереваюсь сделать, не устроит тебя. Ведь мне ничего не известно о твоих планах, а если ты в городе, то наверняка уже впрягаешься в работу и не сможешь уехать. Поэтому пишу просто на удачу. И хочу спросить, нет ли у тебя желания присоединиться ко мне ради небольшой прогулки на яхте и, надеюсь, охоты на уток? — Знаю. Насколько хорошо ты стреляешь, да и яхтинг, помнится, тоже не чушь тебе, хотя не берусь утверждать. Это часть Балтики, шлезвийские фьорды, превосходное место для круиза, виды просто первый сорт, да и уток скоро ожидаются в изобилии, если довольно поколадает. Я прибыл сюда через Голландию и Фризские острова, отправившись в начале августа. Мой товарищ вынужден был покинуть меня, и мне до зарезу нужен другой, поскольку я не намерен долго здесь болтаться. Нет нужды говорить, как обрадует меня твой приезд. Если согласен, телеграфируй на местное почтовое отделение... Самый удобный маршрут, полагаю, проходит через Флиссинген и далее на Гамбург. Я тут занят небольшим ремонтом и очень рассчитываю покончить с ним к прибытию твоего поезда. Возьми ружье и достаточное количество дроби четвертого калибра. Если не составит труда, загляни к ланкастеру, купи дробовик для меня». Запасись непромокаемыми вещами. Лучше всего из разряда одиннадцатишинговых шиллинговых куртка и брюки и никаких модных штучек для яхтинга. Если рисуешь. Прихвати все нужные. Помнится ты владеешь немецким, как родным. И это здорово поможет. Прости. За обилие указаний, но у меня такое чувство, что мне повезет, и ты приедешь. Кстати, надеюсь, и ты, и Ф.О. оба процветаете. До свидания. Искренне твой Артур Дэвис. Не мог бы ты захватить для меня призматический компас и фунт ревенской табачной смеси? Это письмо ознаменовало новую эпоху в моей жизни. Я совершенно не догадывался об этом, когда сунул его в карман и зашагал по пути страданий, по пути на Голгофу, который каждый вечер следовал в клуб. Теперь на Пэл-Мэл не было ни малейших шансов обменяться вежливым приветствием с хорошим знакомым. Встречались только задержавшиеся на прогулке гувернантки, одной рукой катящей коляску, а другой точившей перепачканных сопротивляющихся детей. Провинциального вида зеваки, старающиеся разыскать в своем путеводителе те или иные авейные истории руины, полисменные достроители да строители с тачками. Клуб. Разумеется, был чужой, оба моих оказались закрыты на уборку, совпадение экспромтом, подготовленное проведением. Клуб, который предлагает взамен в таких случаях, всегда раздражает чужеродностью и отсутствием комфорта. Немногочисленные его посетители выглядели странно и были чудно одеты, и в голову лезла мысль. А что они вообще тут забыли? Любимой еженедельной газеты тут нет. Еда, отвратительная вентиляция — вовсе издевка. Все злочасти разом оброшились на меня тем вечером. И тем не менее я с удивлением обнаружил, что какой-то слабый огонек согревает мою душу. Надежда совершенно беспочвенная — Насколько можно судить? Но что толку от этого письма Дэвиса? Ходить на яхте по Балтике в конце сентября? От одной этой идеи у меня пробегали мурашки. Регата в Каусе в приятном обществе, и с дорогими отелями — это замечательно. Августовский круиз на паровой яхте, во французских водах или... У гористых, шотландских берегов тоже недурно. Но какой яхтинг может быть там? За долгие годы могло случиться всякое. Но, насколько я был осведомлен о средствах Дэвиса, роскошь была ему не по карману. Это навело на мысль о нем самом. Познакомились мы в Оксфорде. Он не входил в мой ближайший круг, но оказался отличным однокашником, и я частенько пересекался с ним. Мне он полюбился за энергию, соединенную с простотой и скромностью, хотя, признаться, завидовать ему никто не собирался. Если честно, Дэвис мне нравился, как в этот богатый навстречу период нам нравятся люди, с которыми... После мы никогда не будем поддерживать отношения. Мы одновременно закончили университет три года тому назад, после чего я уехал на два года во Францию и Германию учить языки, а он провалил экзамен на чин в индийской гражданской службе и отправился в контору Салисотера. Примечание – Солисотер, младшая категория адвокатов в английской судебной системе. Конец примечания. Мы виделись с ним лишь изредка, однако Дэвис, вынужден признать, всегда старался поддерживать знакомство. Но правда в том, что само течение жизни разводило нас. Меня ждала блестящая карьера, и в нечастые наши встречи я не находил ничего общего, что сохранилось бы между нами. Он не знал никого из моих друзей, одевался немодно, и я находил его скучным. У меня Дэвис всегда ассоциировался с лодками и морем, но никогда с яхтингом, в моем понимании этого слова. В колледжеские годы Он едва не уговорил меня провести штормовую неделю в открытой шлюпке, которую нанял, чтобы поплавать среди каких-то отмелей на восточном побережье. Вот, собственно, и все. Думал я по мере того, как траурный ужин шел своим чередом. Но, поглощая закуску, я поймал себя на мысли, что совсем недавно слышал какую-то молву, касающийся Дэвиса. Дойдя до десерта, я, поразмыслив обо всем, пришел к выводу, что идея не стоит выеденного яйца, так же по совести, как и поданное блюдо. После крушения всех приятных планов и разочарования в подвиге мученичества всерьез рассматривать предложение провести октябрь, замерзая на ветрах Балтики, В обществе существа, навивающего скуку, однако, подтягивая сигару в карикатурной роскоши пустой курительной, я снова вспомнил о письме. А не кроется ли в нем чего? Никаких альтернатив все равно не предвидится. А похоронить себя на Балтике в это негостеприимное время года не будет ли это последним трагическим штрихом, увенчивающим мои несчастья. Я снова вытащил письмо и пробежал через яростное стакатто фраз, делая вид, не замечая дыхания свежего воздуха, энергии и искренней дружбы, которыми повеяло в этой душной комнате от простого листка бумаги. Примечание стакатто. Музыкальный термин, означающий коротко, отрывисто, конец примечания. При тщательном прочтении в глаза бросилась масса тревожных несоответствий. Виды — первый сорт. А как же равноденственные шторма и октябрьские туманы? Любой здравомыслящий капитан в это время уже распускает команду. Ожидаются утки. Расплывчато, очень расплывчато. Если довольно похолодает, холод и прогулка на яхте выглядели довольно жутковатым союзом. Товарищ покинул его. По какой причине? Никаких модных штучек для яхтинга. А почему нет? что до размера в яхты, удобств экипажа все великодушно опущено. Столько пугающих белых пятен, из какой стати ему, черт побери, понадобился призматический компас. Я пролистал пару журналов, перекинулся в карты с одним любезным стариканом, слишком назойливым, чтобы отказать ему в партии, и отправился домой, совершенно не подозревая, что милостивое провидение уже спешит мне на помощь. И стоит признать, я не только не радовался, но скорее ворчал на любую попытку проявить эту милость.